Слова четвертая. Неожиданная встреча. Новый день в лесу начинается заметно позже, чем в поле. Там, на открытом пространстве, всякая живность, предпочитающая свет дня ночной темени, уже вовсю заливается веселым гомоном, приветствуя дневное светило. А здесь, под густой полок ветвей, едва пробирается блеклый сумрачный свет. Ночные твари, уже не торопясь, направляются в свои норы, сытно отрыгивая, щеголяя раздувшимися от теплого мяса животами. Но дневные пока еще не смеют высунуть нос наружу. Здесь ночь еще не кончилась. К тому же не все из тех, кого кличут ночными, действительно охотятся только ночью. И что с того, что они успели насытиться? С них вполне останется придушить неожиданную добычу, да и прикопать где-нибудь до более скудных времен. А если к тому времени добыча частью сгниет, так то даже лучше. Ночным тварем гнилое мясо вроде деликатеса. Недаром многие зимой любят откачевывать к городам людей. И свежее мясцо по беззащитней, и могилы бедняков на городских кладбищах не в пример мельче. Мерзлую землю копать куда как тяжелее. Так что лес всегда оживает позже поля, а чаще позже опушки. Это Ргыхнак усвоил еще тогда, Когда сам был властелином леса, и ему не приходилось на ночь закапываться в кучу прелой палой листвы, наметенную в яму под корнями старого гнилого соснового пня. Сам ствол, рухнувший сосны, лежал неподалеку, вернее, то, что от него осталось. Лес место битвы, битвы за жизнь, и тот, кто ее проиграл, не очень-то долго будет напоминать окружающим о своем былом существовании. Тела зверей Загнанных на охоте быстро исчезают в желудках охотников, а то, чем они брезгуют, достается острым зубам гадальщиков. Трупы же рухнувших деревьев быстро исчезают под островками растительного падальщика Мха и быстро превращаются всего лишь в часть той смеси из палых листьев, веток, перегнившей травы и прошлогоднего Мха, что ровным ковром покрывает землю, которую делят между собой и два приподнявшийся над землей мох и кусты, и гигантские лесные исполины и ядовитый плющ, присосавшийся к стволу приютившего его дерева. гых проснулся уже давно. Вернее, он вообще не спал. Ну, разве можно назвать сном ту зыбкую грань между дремотой и бодрствованием, когда при каждом подозрительном звуке напрягаются мышцы лап, а верхняя губа рефлекторно взлетает вверх? обнажая желтые, но все еще острые крепкие клыки. Этот старый Кархам когда-то был вожаком сильной стаи. Под его началом ходило почти два десятка самцов и около полусотни самок. А в лучшие годы во время весенних игрищ в стае собиралось до двухсот пастей. Он был силен, и свиреп. В его личном прайде... Было шесть самых красивых, гибких и выносливых самок, каждую из которых к любой из вожаков другой стаи с гордостью назвал бы первой женой. Ни одна из них ни разу не принесла помета менее чем в четыре щенка, и на весенних играх каждая не раз пробовала на вкус нежную кровь и плоть щенка из помета соперницы. Он был вожаком почти двадцать лет. А потом. Один из щенков его последнего помета вырос, и все закончилось. Кархамы взрослеют рано и живут долго. А это значит, что природа отвела им много времени на старость. Но никто никогда не видел старых кархамов, потому что как только кархам становится слишком слабым и теряет подвижность, его горло тут же ощутит острые клыки претендента на его место в стае из молодой своры. Поэтому, когда в короткой стихийной сваре у тела поверженного кабана Сикача вожак вдруг почувствовал, как зубы молодого самца полоснули его по бедру, из-за того, что его зубы на долю секунды опоздали, он понял, что его время пришло. Но на его счастье... Это не сразу поняли остальные самцы стаи. А ранивший его сопляк был слишком ошарашен этим обстоятельством, чтобы сразу же врубиться в ситуацию. Поэтому Аргыхнаку удалось громким рыком восстановить порядок и, ухватив зубами положенную вожаку долю, нежнейшую кабанью печень, величественно отойти в сторону, допустив до трапезы самцов. Он был старым и умным вожаком. И потому подождал, пока они насытились до отвала, подождал, пока насытились самки, и лишь когда на остатки добычи набросили щенята, стремительным прыжком порскнул в чащу и побежал. Он не притронулся к печени, милостиво одарив деликатесом Крарру, самую сильную и красивую самку в его прайде, поэтому бежал легко, пустым желудком а его стая мчалась за ним с набитыми брюхами. И с каждым прыжком он все больше и больше удалялся от них, лишая стаю законной и почетной добычи. Только тот молодой самец, чьи клыки оставили у него на бедре эту отметину, мчался за ним, почти не отставая. Его глаза горели азартом, а из пасти свешивался горячий язык. Он жаждал вцепиться в глотку вожаку, потому что чувствовал, что сильнее его. И эта жажда гнала его вперед лучше любого охотничьего рога. Но он забыл, что вожак не только стар, но и опытен, и умен. Пока все остальные набивали брюхо, вожак лежал и обдумывал ситуацию. Поэтому, когда он бросился в чащу, у него уже был готов план действий. Охота на старого вожака случается чрезвычайно редко. Обычно, когда вожак терял силу, его приканчивали там же, на месте. Претенденту достаточно было нанести решающий удар, и на бывшего вожака набрасывалась вся стая. Мало кому удавалось вырваться из кольца оскаленных пастей, предвкушение исторгавших клочья пены. Стая знала, что в конце схватки им все равно достанется теплая плоть. Либо бывшего вожака, либо неудачливого претендента. Но когда какому-либо вожаку все же удавалось вырваться, из стаи приходилось становиться на след, это лишь поднимало престиж стаи. Но как же, ее столько лет водил на охоту, и в набеге такой умный, сильный, свирепый вожак, что даже сумел вырваться. Вот только эта последняя охота для старого вожака все равно кончалась одним. Однако на этот раз все было по-другому. Вожак знал. Сделать то, что он задумал, будет очень трудно. Но он хотел жить. Пусть не так, как раньше. Когда ему доставался лучший кусок и самые горячие самки. Пусть в одиночку, впроголодь, но жить, а не хрустеть косточками в молодых пастях. Поэтому он решил рискнуть. К закату солнца погоня ворвалась в длинное узкое ущелье. Преследователи, к тому моменту отставшие от своей цели почти на поллиги, возбужденно завыли и защелкали челюстями. Это ущелье было знакомо всем, и все знали, что в его дальнем конце находится довольно глубокое озеро, питающееся ключами и подводной рекой. Река эта вытекала из пещер, занимавших весь левый отвесный берег, а дальний конец озера заканчивался водопадом. По всему выходило одеваться добыче некуда. Ргыхнак, к тому моменту, успевший немного оторваться от того сопляка, слегка сбавил темп. За спиной тут же послышался довольный рык. Щенок решил, что старый вожак устал. или осознал безвыходность своего положения и вот-вот, готов прекратить бег. И, повернувшись к стае, попытаться дорого продать свою жизнь, и потому тут же наддал, торопясь застолбить свое право первым схлестнуться с ослабевшим выжаком. Молодость и свойственно самонадеянность, и он не сомневался, что сумеет справиться с ослабевшим и уставшим старым кархамом. Эль-Гехнак удовлетворенно оскарился, сопляк сам шел в расставленную ему ловушку. Вода в озере была довольно холодной, но разгоряченный бегом Моргыхнак этого сразу не заметил. Лишь когда уже в трех сажениях от камня, торчавшего над водой почти на гребне водопада, справа и слева от которого с грозным ревом обрушивались вниз струи воды, его свело левую заднюю лапу, старый вожак внезапно испугался. «Нет, не смерти». От того, что его гениальный план может рухнуть из-за таких вот глупых случайностей, вроде неожиданной судороги или не вовремя подвернувшейся лапы. И он все равно погибнет, но уже не со славой, а глупо и позорно. Но обошлось. Он добрался таки до камня, и к тому моменту, когда он успел отдышаться и подняться на дрожавшие от долгого бега лапы, судорога уже совсем прошла, оставив только глухую боль в сведенной мышце. Как он рассчитывал, сопляк подплыл камню первым. Он плыл, еще совсем по детски старательно загревая лапами и высоко поднимая над водой оскаленную морду. Вожак сделал шаг вперед, другой, передние лапы ушли под воду наполовину, затем вода поднялась до груди. Сопляк был уже совсем рядом, дыша хрипло и возбужденно в предвкушении. РГХНАК помедлил еще мгновение и резко опустил морду в воду. Кархамы не боялись воды и умели неплохо плавать, но они не любили воду и старались по возможности избегать контакта с ней. А уж представить Кархама, добровольно опускающего морду в воду, вообще было невозможно. Тем не менее, вожак сделал это и не прогадал. Мгновение спустя... Его клыки нащупали напряженно натянутую гортань сопляка и резко сомкнулись. Тот забежал и попытался рвануться назад, но было уже поздно. Течение и вода не оставили ему ни единого шанса. Рывок! И тело с разодранной в клочью глоткой рухнуло на камень позади вожака. Следующей была Крар. Что ж, то было понятно. Она была... Самый юный, самый сильный и самой и гибкой из всех его самок. К тому же она сожрала только печень. Рывок. И рядом с первым рухнуло второе истерзанное тело. А затем вожак развернулся и мягким прыжком выскочил из воды. Еще прыжок. И вот он уже стоит на самом краю, вглядываясь в облако водяной пыли, застилавшее то, что творилось внизу. Впрочем, и то, что удалось разглядеть... Выглядело достаточно жутко. Ргыхнак на мгновение отшатнулся. В голове мелькнуло мысль о том, что он все-таки растерзал претендента, и что теперь ему предстоит выиграть еще максимум один бой, и все, он останется вожаком. Но в то же время он четко осознавал, что нет. Его время кончилось. Стая запомнила кровь на его бедре. И не сегодня-завтра найдется кто-то еще, кто бросит ему вызов. Поэтому он резко вдохнул, качнулся назад, зажмурил глаза и прыгнул вниз. Все обошлось. Когда Аргахнак с легкими, наполовину залитыми водой сумел таки, кашляя, отплевываясь, выбраться на берег небольшого озерца, которое не свергался водопад, он уже знал, что выиграл. Тем, кто в охотничьем азарте добрался таки до камня над водопадом, Остудили головы два еще теплых трупа. Вросится водопад вслед за ним... Нет. Таких безумных кархамов в его стае не было. Если же выйти из ущелья тем же путем, что они вошли, то до ближайшего удобного спуска сюда, на плато, надо было бежать где-то полтора дня. Да еще день до того места, где он выбрался на берег. А за два с половиной дня его след остынет настолько что его уже не возьмет ни один кархам-следопыт, не говоря уж о самках и молодняке. К тому же долгая охота сродни бегу, и потому требует хорошей организации. А какая организация в стае, не имеющей вожака? Выбор нового вожака, подготовка — все это займет несколько дней, да и само преследование очень вероятно протянется не одну неделю. Оставлять охотничьи угодья на столь долгий срок опасно, Пахучие метки могут выветриться, и соседи вполне могут поставить поверх них свои, что непременно означает кровавую свару по возвращению. И даже если удастся обойтись малой кровью, соседи все равно успеют хорошенько всласть проредить их олени и кабани стада. А зима уже не за горами, поэтому стая, скорее всего, оставит всякие попытки его преследовать или принесет их на очень неблизкое потом. Так оно и вышло. И вот уже третий год Аргахнак кочевал по местам очень далеким от родовых угодий кархамов, старательно прячась и осваивая нелегкую и такую непривычную науку жизни украдкой. Утро в лес приходит позже, чем в поле, но все-таки приходит. Наргыхнак потянулся, разминая затекшие за ночь лапы, и, зевнув во всю пасть, упруго вскочил. Опавшие листья вонючей чернавки, кучу которых он закопался вчера вечером, взлетели в воздух. Поэтому он не сразу заметил, что прямо перед ним высится зловещая фигура, покрытая шкурой такого глубокого черного цвета, что даже до последнего тупица сразу бы дошло, что перед ним темная тварь. Даже если бы он не знал, что это за тварь? К сожалению, Ангыхнак знал это, и это знание заставило его сердце испуганно затрепетать. Гхарк, тварь, питающаяся болью, и отлично приспособленная для того, чтобы эту боль доставлять. Старый Кархам слишком рано покинул свое немудренное убежище. А может, вон листья в Чернавке, которая так мешала ему этой ночью, казалось не такой сильный, как он рассчитывал. И Кхарк уже давно его учуял и все это время поджидал, пока он, наконец, вылезет. Да нет, чепуха. В этом случае темная тварь напала бы гораздо раньше. Впрочем, сейчас уже было все равно. Кхарк — серьезный противник даже для стаи. А одинокий Кархам для него на один зуб. И все же Ргхнак не собирался падать на спину и подставлять свое брюхо, под наполненные ядом клыки темной твари. Он ощерился и угрожающе зарычал. Энгхарк был совершенно безмозглой тварью, но в этот момент Аргахнаку в его оскале почудилась насмешка. Темная тварь еще сильнее оскалила пасть, обнажив челюсти, между которыми могла свободно уместиться не только голова Кархама, но еще и добрая половина его туловища. И с тихим, но от этого не менее зловещим утробным рыком, Дыхнула в морду Аргахнаку. Кархама обдало чудовищной вонью. Первым порывом было отшатнуться, но, похоже, Гхарк только этого и ждал. Да что там, наверное, этот выдох был давно отработанным приемом. Жертва отшатывалась, и в следующее мгновение клыки Гхарка впивались ей в глотку. Но Аргахнак не стал дожидаться следующего мгновения. Он рванул вперед! И как тогда, три года назад, поднырнул под разинутую пасть, отчаянным движением попытавшись дотянуться до глотки Кхарка. И это ему почти удалось. Вернее, это ему удалось полностью. Но не принесло значимого результата. Его клыки скользнули по толстой костяной пластинке, прикрывавшей глотку Кхарка, и сомкнулись со звонким щелканьем, прозвучавшим для старого Кархама похоронным маршем. Гхарк взревел и впился Аргахнаку в спину. Как только острые ножи клыков в темной твари пробили шкуру, тело Кархама пронзило такая страшная боль, что будь он чуть помоложе и не пройди столь суровой школу, он, возможно, просто завыл и принялся бы биться в пасти Гхарка заставляя того щуриться от наслаждения, поглощая отчаянную эманацию боли, исходящую от жертвы. Но старый вождь за свою необычайно долгую для Кархама жизнь прошел слишком многое, чтобы вот так просто превратиться в кусок обезумевшего от боли окровавленного мяса. Гхарк совершил ошибку. Положившись на привычку и понадеявшись на то, что стоит ему вонзить зубы в горячую плоть, И эта жертва, как и все остальные, потеряет всякую волю к сопротивлению. Поэтому, когда Кархам, изогнувшись, дотянулся таки до его глотки, и, найдя щель между костяными пластинками, вцепился в глотку темной твари, Гхарк от неожиданности выпустил загривок Кархама и чисто рефлекторно попытался отшатнуться. Рывок был очень силен. К тому же Ргхнак не смог даже чувствительно прокусить толстую кожу темной твари. Но он твердо знал, что его единственный малюсенький шанс выжить заключается в том, чтобы удержаться, и поэтому только сильнее стиснул челюсти.